а работники похоронного бюро не заметили слабого пульса. Такое легко могло случиться. Рано утром они взяли завернутое в белый пластик тело из больничного морга, переодели в голубой саван или, возможно, в ночную рубашку, которую сали носила в клинике, положили ее прямо в гроб и закрыли крышку. Возможно, никто даже не взглянул на нее. Кэт от волнения забарабанила пальцами по деревянным перилам. «Интересно, заметил ли кто-нибудь в похоронном бюро, что дверь пожарного выхода открыта? Вернуться бы туда сегодня же ночью и еще раз все осмотреть. Осмотреть как можно тщательнее». «Суд откладывается до 10.30 завтрашнего утра», — сказал судья и встал. «Может, выпьем, Кэт?» — предложил Гейн Коэн с радио Суссекса, когда они выходили из зала. — Конечно. как чувствовала, что ей нужно выпить, чтобы набраться храбрости. Вот только сообщу по телефону ход слушания. Это должна попасть в последний выпуск. И догоню вас. На улице лил дождь, и было уже темно. Сбежав со ступенек, она увидела маленькую темную фигурку мужчины, который пересек дорогу и направился прямо к ней. Ее охватил страх. Мужчина в поношенном плаще с поднятым от дождя воротником смотрел на нее, не отрываясь. На его лице, освещенном уличным фонарем, выражение старомодного достоинства сменилось выражением решимости и угрозы. «Мисс Хемингуэй!» Сквозь уличный грохот и шум толпы до да Кэт донесся серьезный голос Мориса Долби, директора похоронного бюро. На мгновение она подумала, что то все это ей кажется. Уж очень он был тут не к месту. Наверное, она перепутала его с кем-то другим. Но он решительно шагнул в ее сторону. охваченная паникой Кэт замерла, уставившись на него диким взглядом. Ее мозг молчал, не способный дать команду голосовым связкам издать хоть какой-нибудь звук. Терри Брент. Вот все, о чем она могла думать. Гробовщик... Нажаловался Бренту, что она приходила к нему, в то время как ей следовало находиться в суде. Брент дал ей четкие указания не предпринимать ничего самостоятельно. Она не должна отвечать долби, он ведь не знает точно, кто она такая. этот вернулась, лицо ее горело, она стала проталкиваться сквозь толпу, вытекающую из здания суда, проскользнула между двумя баристрами, мимо людей с какими-то плакатами, мимо ряда фотографов, «Извините, мисс Хемингуэй!» Она пошла быстрее, лавируя среди людей, входящих и выходящих из магазинов, пробежала через дорогу на противоположную сторону тротуара, наполовину ослепленной дождем и собственным страхом. Споткнувшись о магазинную тележку на колесиках, Кэт сбежала с тротуара и понеслась по проезжей части, чтобы миновать густой поток пешеходов, затем по узкой боковой улочке бросилась к стоянке автомобилей. Она отперла Volkswagen и нырнула в него. Легкие ее болели, она рывком захлопнула дверцу и стала вставлять ключ зажигания. Еле-еле справилась с этой задачей. В салоне пахло сыростью, окна запотели. Двигатель стал вяло набирать обороты, и Кэт в испуге подумала, неужели сел аккумулятор. «Давай, жену, давай — Давай, ну давай! Пробежала искра. Она увеличила обороты и протерла запотевшие лобовое стекло тряпкой, нажав на сцепление левой ногой. Кэт почувствовала боль в колене, который сильно ударил, упав прошлой ночью. Нога соскользнула со сцепления, и педаль вернулась на прежнее место. Вот черт! Кэт снова нажала на педаль сцепления, передвинула рычаг переключения передач и двинулась вперед. Пережидая поток автомобилей у выезда с парковочной площадки, она нервно оглянулась, еще глазами гробовщика. В зеркале заднего вида неожиданно появился свет фар. Они словно возникли из воздуха. Кэт закусила губу и выехала на улицу с односторонним движением. Автомобиль с громким ревом двигался за ней, и на красный сигнал светофора остановился почти рядом с ней. При свете уличных фонарей Кэт видела в зеркале, что автомобиль белого цвета.